В следующие месяцы мы беседовали с Дональдом об этом и о многом другом. Но одной темы мы упорно не касались – темы нашего совместного будущего. Однажды Дональд пришёл и был как-то удивительно молчалив. Я чувствовала, что у него что-то на сердце. Наконец он тихо сказал, «Джонни, этим летом я буду трудиться в лагере молодой жизни в окрестностях Нью-Йорка, и я уезжаю завтра». Я пришёл сказать тебе «прощай». «Хорошо», — подумала я. «Наши отношения в последнее время стали какими-то напряжёнными. Нам необходимо отдохнуть друг от друга, как в случае с путешествием в Европу». Однако я была смущена тем акцентом, который он поставил на слове «прощай». «Что это значит?» «Ты ведь уезжаешь на несколько недель и...» «Нет, Джонни». Это конец. «Прощай». Мне больно, жаль. Нельзя было допускать, чтобы наши отношения развивались так, как это случилось. Мне никогда не следовало целовать тебя. Нам никогда не следовало делать того, что мы сделали. Никогда не следовало говорить о браке или мечтать о нём. Всё это было ошибкой. Ошибкой. Но ведь ты сам душил мне всё это. Я с самого начала относилась к этому скептически. Ты целовал и обнимал меня. Я переходила от страха к надежде, потому что ты убедил меня, что любишь и что мы можем построить совместную жизнь. Дональд, я так глубоко сроднилась с тобой, как ни с кем из своих близких. И вот теперь ты хочешь так просто покинуть меня? Так просто? Теперь ты говоришь, что всё было ошибкой? Значит, ты только играл со мной? Голос мой дрожал, я отчаянно пыталась облечь свои мысли в слова. В гневе и отчаянии я хоть и всего набросилась бы на него с кулаками, но я могла лишь сидеть и плакать. Я не играл с тобой. Клянусь, сказал Дональд твёрдым голосом. Я всем сердцем верил, что смогу всё устроить, но я ошибался. Это невозможно. Это моя ошибка. Боже мой! Что случилось? Действительно ли всё это или наеву? Меня охватывала паника от одной мысли, что Дональд в противоположной стороне комнаты сказал прощай. Что же произошло? Он вошёл в мою жизнь. Он привёл меня к тому, что я почувствовала себя привлекательной и необходимой, как и должна чувствовать себя женщина. Я не верила, что ещё для кого-то я смогу означать столь много, как для него. Я просто не считала возможным полюбить ещё кого-то. Я пыталась удержать слёзы. Быть может, нам нужно время, чтобы подумать об этом. Нет, Джонни. Я много и достаточно серьёзно думала обо всём. Возврата нет, всё кончено. Жаль. С этими словами он повернулся и пошёл к двери. Дональд, не оставляй меня, Дональд, подожди. До свидания, Джонни, сказал он тихо и закрыл за собой дверь. Нет. Боже мой, почему ты допустила это? Почему ты сделала мне так больно? Так Дональд ушёл из моей жизни, просто сказав прощай. Моё сердце негодовало, как он мог оказаться столь жесток после того, как любил меня. Несколько успокоившись, я поняла, что он не хотел быть жестоким, но не в его обычае и нраве было пускаться в объяснения. Он обычно говорил без всякого лицемерия. Я знала, что это окончательное прощание. Он не оставил мне никакой надежды. Потом я узнала, что Дик и Дональд, дружившие ещё со времён школы, обсуждали это друг с другом. Дик, которому пришлось по сути дела пройти через те же трудности в отношении ко мне, предупреждал Дональда, чтобы тот не терял господства на своими чувствами по отношению ко мне. Я чувствовал, что он сомневается, есть ли у него право поддерживать с тобой отношения. Несколько раз он признавался мне, что даже не хотел бы раскрывать своих чувств перед тобой. Я допускаю, что он повзрослев понял то, чего не понимал я. Мужчина не в состоянии всегда мириться и справляться с крестом. Моё раненное сердце ещё больше страдало, когда я вскоре услышала от друзей о Доне. Он писал письма юношам, с которыми мы оба дружили. Я сердилась и внутренне восставала против того, что молодые люди, с которыми мы вместе молились и которым сообща помогали, были Дону ближе, нежели я. Почему же, Боже, почему? Я не могу понять этого. Во мне бушевали разные чувства: гнев на Дональда, негодование по прежнему близких мне друзей. Меня пришла навестить юная гимназистка, недавно ставшая христианкой, которую мы вместе с Дональдом наставляли в вере. Она пришла, чтобы прочесть мне письмо, полученное ею от Дональда, в котором он рассказывал ей, сколь дивные дела совершает Бог в его жизни. Она, конечно, не знала, что произошло между нами. Она пришла поговорить со мной о добрых известиях, полученных ею от него. Во мне проснулась зависть. Горькие слёзы потекли по моим щекам. Когда она ушла, оставив меня одну, я устыдилась своего поведения. Я не признала это раздражение каким-то духовным проявлением. Чтобы обрести утешение, я обратилась к хорошо известному мне месту Писания. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я мед взвинящий или кимвал звучащий. Любовь не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, всё переносит. Заменив любовь словом похоть, я увидела, что было порочно в наших отношениях. Дональд просто обольстил меня уделяемым мне временем, вниманием, присутствием, а потом он мне показало, что я обладаю правами на всё это. Я поняла, что похоть это скверная и алчная страсть, желание чего-то такого, чем я хотела бы владеть корыстно. Целый год я настраивалась на исполнение своих сердечных желаний выйти замуж за Дональда. Я полагала, что наш план чистица Божьева Но вот вмиг рухнули все надежды, не оставив мне ни малейшей искорки. Господи, молилась я. Где же твой дар совершенный, о котором я читала в слове твоём? Что же ты делаешь со мною? Я убедилась, что правда Божья не всегда удобна. Иногда в его любви есть суровость и строгое порицание. Я вновь стала интенсивно изучать слово Божье. Я больше не погружалась в безутешное самосострадание и не тонула в слезах. Бог поставил меня перед новым испытанием. Доверюсь ли я его истине, его любви и его намерениям? Письма, присланные Дональдом нашим общим друзьям, были полны свидетельства о водительстве Бога в его жизни. Он сообщал о сильных переживаниях, способствующих его духовному росту. Недели перетекали в месяцы. После того лета он написал друзьям, что во время работы в лагере познакомился и стал встречаться с красивой и молодой женщиной. Когда я узнала, что Дональд влюбился в другую девушку, меня пронзил укол боли. Я написала письмо Стиву, в котором излила своё сердце. Он ответил, заверил меня в своём сострадании и обещал обо мне молиться. Для меня Было большим разочарованием сознание, что жизнь с Дональдом очевидно не соответствовала воле Божьей. Господи, если не Дональд, тогда, верно, ты готовишь для меня нечто лучшее в жизни. Буду уповать на тебя и верить, что ты даруешь мне это лучшее. Я вспомнила, что один проповедник сказал однажды: Бог никогда не закрывает дверь, не открыв прежде окон. Если он что-то отнимает у нас, то в конце концов дают нечто лучшее. Это обетование я и взяла себе на вооружение. Оглядываясь, мы убеждаемся, что Бог действительно уготовил для нас нечто лучшее. В тех обстоятельствах я влагала и в священное писание, и в желаемое значение обрести дональда для своей жизни. Ведь очень просто утверждать, что Бог хочет нам счастья, и места писания толковать так, чтобы они соответствовали нашим желаниям. В принципе, подсознательно я всё время знала, что ничего не выйдет. Но я всё-таки хваталась за мысль, что такова воля Божья, что Дональд должен соединить свою жизнь с моей. После своего несчастья я прилипала поочерёдно вначале к Дику, потом к Джей и Диани, и наконец к Дональду. Я нуждалась в их любви и поддержке для удовлетворения собственных чувств. Но теперь наконец я почувствовала себя свободной. Я обрела независимость, потому что стала зависеть только от Бога. Однажды сидя в своём кресле на свежем воздухе, я ухватилась за эту мысль. Господи, молилась я, жаль, что я не понимала этого прежде. Если б я всегда могла помнить о том, что мне достаточно лишь твоей благодати. В своих размышлениях я вновь обратилась к художеству. Я проявила новый интерес к рисованию, мои новые работы стали оригинальнее. В них обнаружилось новое качество, которого не было в них до сих пор. Сама я не умела определить этого, но вот другие сразу заметили. Внутренняя перестройка происходила действительно медленно, но она не оказалась столь тяжкой, как я предполагала. Я увидела Дональда по-новому и стала думать о нём с новым, большим пониманием. Он сделал то, что казалось ему правильным. Он причинил боль нам обоим, но и ему теперь, я знала это, пришлось страдать не меньше, чем мне. Мы были совершенно слепы в отношении серьёзных последствий нашей любви. Когда человек влюблён, он пытается выразить свою любовь делами. Если же нам что-то мешает, мы уговариваем себя, утверждая, что всё как-то образуется. Предостережения друзей нам не хочется верить. Молодёжь часто замыкается от действительности. Влюблённые чувствуют, что что-то не в порядке, что из их отношений ничего определённого не получится, но они длят эти отношения, как это делали и мы, руководимые собственными желаниями. Оглядываясь назад, я благодарю Бога за всё. Очень и очень многого я так никогда бы и не пережила, если бы Дональд не вошёл в мою жизнь, а затем не оставил меня. А потому... Я благодарю Господа Иисуса за этот опыт. Я особенно благодарила, что он помог мне справиться с нашим разрывом, не оставив во мне горечи и отчаяния. Даже о новой любви Дональда я узнала с честным спокойствием. Однажды вечером в нашем библейском кружке ко мне подошёл один друг: "Джонни, я хотел бы тебе что-то сказать, прежде чем ты узнаешь об этом". "Джимми, не надо ничего говорить, я всё знаю". Я была удивлена, как Бог помог мне с такой лёгкостью справиться с тем, что должно было стать таким болезненным и мучительным. Когда 3 недели спустя Дональд привёл в наш библейский кружок свою Санди, молодую красивую вдову, потерявшую мужа в какой-то катастрофе, мы оказались с ней рядом. Она уже знала обо мне. При всех других обстоятельствах эта встреча, мягко выражаясь, стала бы мучительной. Она была интересной стройной женщиной, красота которой ещё лучше подчёркивала отличный вид Дональда. Я обратилась к ней: "Санди, я рада познакомиться с вами. Я хочу сказать, что честно радуюсь за вас и за Дональда". Она улыбнулась и поблагодарила меня. "Каждый вечер я молюсь за вас обоих", продолжала я. "Славлю Бога за всё совершаемое им в нашей жизни. Я рада за вас". за вашу жажду служить Господу Иисусу Христу». Друзья и близкие, знавшие о нашей любви с Дональдом, удивлялись, глядя на мое поведение. Это было бы невозможно, если бы не Бог, если бы я не чувствовала Его руку. Я стала видеть страдания в новом свете. Не как испытание, от которых хотелось бы по возможности ускользнуть, но как возможность убедиться в Божьей любви, благости и милости». Осенью 1972 года я всерьёз озаботилась своим будущим. Господи, спрашивала я: "Кончила учёба, нет Дональда. Тогда что же? каковы твои намерения относительно меня?" Я верила, что у Бога есть нечто лучшее для меня, раз он что-то у меня отнимал. Я узнала это на собственном опыте, который научил меня полагаться на его всемогущество. «Уповай на Господа!» — поёт салмопевец. Когда я так поступала, мне было легче благодарить Бога за всё, что Он вкладывал в мою жизнь, за всё доброе и худое. В страдании и боль минувшего оказались тем, что помогло мне расти духовно и душевно. Я чувствовала себя уверенной и независимой, доверяясь моему Господу телесно и духовно. Страдания и боль имеют определенный смысл. Однако нам не всегда это ясно. Апостол Павел страдал ради Христа. Он перенёс заточение и бичевание. Я верила, что Бог действовал в моей жизни, чтобы превращать боль и подавленность в благость и мудрость. Весь этот опыт нашёл своё видимое выражение в моём художестве. Меньше всего я бы желала, чтобы мои рисунки восторгали людей только потому, что они созданы кем-то, кто прикован к креслу и держал карандаш во рту. Поэтому я была рада даже горда, когда на местных художественных выставках они демонстрировались благодаря своему качеству, а не потому, что были созданы парализованной. В первые со всей энергии я погрузилась в свою художественную деятельность. Я рисовала вещи ради их красоты, а не потому, что они отражали мои чувства и боль. Так возникло целое собрание рисунков животных, бытовых сцен и людей, наполненное чувством уверенности и радости. Я убедилась, что именно Бог привёл меня к этому и что он готовит мне ещё больше благословений. Год два тому назад я никогда бы не поверила, что смогу найти нечто лучшее в одиночестве. Если человек принимает одиночество из рук Божьих, он никогда не будет разочарован, даже не зная, что принесёт ему будущее. Конечно, это тяжкая участь, совсем не просто согласиться с мыслью, что придётся всегда быть одинокой, особенно с учётом всех жертв, которые влечёт за собой одиночество. Но если принимать всё из рук Божьих, тогда бесспорно, жизнь одинокой женщины гораздо легче. Я была благодарна за любую возможность объяснять и свидетельствовать о том, что значит Бог в моей жизни. Постепенно я увидела глубокий смысл в его водительстве и стала счастливее, нежели прежде. Опыт обогащал меня творческой энергией и глубиной, которыми я прежде не обладала. Мои художественные работы обрели лучшие качества и профессиональную зрелость. Я экспериментировала на разной бумаге, перьями, карандашами, углем, Я пробовала разные техники и методы, пока в конце концов не подобрала наиболее себе соответствующее. Я пользовалась острыми пёрышками и тщательно работала ими, добросовестно контролируя свою работу. Рисунки я раздаривала друзьям и знакомым на свадьбы, на Рождество. Популярность моих работ заставляла меня много трудиться. Однако до сих пор у меня не было возможности что-то получать за свой труд, чтобы быть независимой в своих финансах.